Глава 16. Лея. Я справилась с потерей родителей. Нет, было бы неискренне так говорить. На самом деле, я свыклась с этим, приняла это. Но взамен потеряла в этом процессе какие-то части себя и прихватила новые. Я открылась, я влюбилась. И мне разбили сердце. Однажды поздней весной Я ушла вечером из дома Акселя со всеми этими частями в руках. Это была боль другого рода. Боль, которую я пережевывала в одиночестве в те дни, когда бродила по Брисбену и теряла себя на его улицах. В один из таких дней я посетила уличный рынок возле реки. Он был полон прилавков с невероятным разнообразием товаров, но лишь один из них привлек мое внимание. Может быть, потому что в то время я все еще скучала и думала, что смогу почувствовать себя ближе к нему. Поэтому я купила эту вещь, которую позже положила в верхний ящик прикроватной тумбочки, надеясь, что она мне больше никогда не понадобится. И в ту ночь, когда ностальгия и одиночество охватили меня, я взяла ее. Я достала купленную ракушку, приложила к уху, и с закрытыми глазами слушала шум моря. Я слушала его.